Девочки стояли впереди мальчиков, так как им приходилось бежать первыми. Ричи и Катринка горячо толковали о чем то Гильда ласково разговаривала с Гретель, которую было трудно узнать в новой темной юбке, красной кофточке, хорошеньких башмаках и новом чепчике. Анни Бауман, как всегда веселая и живая, тоже была тут. Музыка смолкла. Теперь уже скоро должны были начаться состязания. Девочки выстроились в ряд. Глошатай громко прочитал правила. Мальчики и девочки бегают поочередно до тех пор, пока какая-нибудь девочка и какой-нибудь мальчик не останутся победителями два раза. Участвующие становятся в ряд около колонн, бегут до флагштоков и, повернув назад, возвращаются к колоннам, делая таким образом каждый раз по одной миле. В павильоне судей махнули флагом. Мефрау Ванглек встала с места и наклонилась, держа в руках белый платок. Когда она бросит его, раздастся звук трубы и начнутся состязания. Платок опускается, все вздрагивают. Нет, он опять поднимается. Судьи нашли, что ряд не совсем ровен. Снова поднимается и опускается платок. На этот раз он падает. И в то же мгновение трубач подает сигнал. В первую минуту толпа зрителей молча сдерживая дыхание, следит за быстро несущимися по льду девочками. Потом она начинает волноваться, и со всех сторон раздаются восторженные восклицания. Четыре девочки обогнали остальных. Одна из них уже добежала до флагштоков и повернула назад. Разобрать, кто это, невозможно. Виднеется только что-то красное и синее. Но девочка быстро приближается, Ее уже видно это Катринка. Она пробежала мимо павильона Мефрау Ванглек, но в эту минуту ее обгоняет Гильда. Две другие девочки настигают их. Одна из них Греттель. Еще мгновение, И она впереди всех. Зрители приветствуют ее громкими криками, но она слышит только один голос голос отца. Отлично, маленькая Гретель, одобрительно восклицает он. Через некоторое время Катринка обгоняет Гильду. Потом какая-то девочка в жёлтой юбке обгоняет их обеих. Но Греттель все таки остается впереди всех. Судьи, держа в руках часы, наклоняются вперед. Толпа волнуется как море, и крики не смолкают ни на минуту. Гретель добежала до цели. Она осталась победительницей. Греттель Бринкер, одна миля, кричит глашатай. Судьи кивают и записывают что-то в свои записные книжки. Девочки отдыхают. Некоторые из них горячо поздравляют счастливую Греттель, другие презрительно отходят в сторону. Теперь мальчики становятся в ряд. На этот раз Менгер ван Глек бросает платок. Снова раздается звук трубы, и мальчики несутся вперед. Толпа опять начинает волноваться и ободряет бегунов криками. Бедный Якоб Пут далеко отстал от товарищей, и зрители не могут удержаться от смеха, глядя на него. Он несколько раз спотыкается и едва удерживается на ногах, потом останавливается, вытирает потное лицо, снимает шапку, улыбается и присоединяется к толпе. А зрители, побежденные его доброй улыбкой, перестают смеяться и выражают ему свое сочувствие. Несколько мальчиков бегут впереди. Среди них Бен, Пётр и Ганс. Проходит несколько мгновений, и Ганс опережает всех. Мефрау Вангент судорожно мнёт цветы. Она была уверена, что победит Петтер. Тотчас же за Гансом бежит Карл Шумель, а за ним Бен. Вдруг какой-то высокий юноша опережает Бена, а потом и Карла. Мефрау Вангент, сдерживая дыхание, следит за ним. Это Петтер. Ура, он обогнал Ганса. Нет, Ганс опять впереди. На глаза гильды наворачиваются слезы, а Гретель сжав кулаки, не спускает глаз с брата. Ещё несколько шагов, и он у цели. Но в последнюю минуту Карл Шумель, сделав большое усилие, опередил его и подбежал к колоннам. Карл Шумель Одна Миля закричал глашатай. Снова наступает очередь девочек. На этот раз Гильда значительно опередила всех. Катринка бежит в нескольких шагах от нее, но Ричи и Греттель остались позади. Греттель как будто колеблется, сомневается в своих силах. Но когда Ричи обогнала ее... Она быстро побежала вперед. Вот они обе уже около Катринки, а Гильда все таки далеко впереди. Она летит как стрела и раньше всех достигает цели. Гильда ван Глек, одна миля, снова раздается голос глашатая.